Девушка Люба. Была у нас девушка Люба. Работала она в военторге. Люба была прирожденная актриса. Как только она видела незнакомого лейтенанта, входящего в абсолютно пустой магазин сувениров, какие на севере могут быть сувениры, олени какие-то из дерева рогатые, она сейчас же напускала на себя томный вид и говорила с придыханием «Ах, молодой человек, я вас столько ждала!» Наконец-то мы совершенно одни. Не успевал лейтенант прийти в себя, как она уже продолжала. Любовь это такая мука. Мы поженимся, и у нас будет много детей. Любите ли вы делать детей? После того, как лейтенант краснее вылетал из магазина, Любка поворачивалась к своим товаркам, задыхающимся от хохота, и говорила капризно картаве Не надо огавчиваться, не надо отчаливаться, у нас все с Потом Людка вышла замуж за моего друга, страшного ловиласа Разговор с женщиной он всегда начинал фразой. «На сегодня не замужем...»